Мост выглядел уж слишком ненадежным, но иного способа попасть на другую сторону не было. Лошадь шарахнулась в сторону, не желая идти по шаткому настилу, и Ливии пришлось закрыть животному глаза и вести его за собой, осторожно, не торопясь. Мост зловеще раскачивался под ними. Когда девушка добралась наконец до края деревни, было уже совсем темно. Ливия пробиралась наугад между домами и сараями, Лишь усилием воли заставляя себя передвигать ноги, она Но, наконец упала на колени прямо в грязь, окончательно лишившись сил. Она ещё услышала лай собаки, потом голоса, а потом кто-то поднял девушку и внёс её в дом. Тепло, свет и ничего больше. Аврели и все остальные ждали сколько могли. Но наконец решили покинуть убежище, сооружённое ими для защиты от безумств погоды. Они прикинули, с какими препятствиями могла встретиться Ливия на обратном пути и задержались не только на день, но ещё и на ночь, прежде чем пришли к выводу: пора. Если мы не двинемся с места, нас убьёт холод, сказал Амбразин. У нас просто нет выбора. И он посмотрел на Ромула, закутанного в одеяло, бледного от усталости и голода. Согласен, кивнул Ватрен. Мы должны уходить, пока мы ещё можем это сделать. К тому же, и лошадям уже совсем нечего тут есть. В конце концов, мы не можем исключить и того, что Левий не удалось до нас добраться, и она вернулась в свой город. И это было бы вполне понятно, задумчиво признал Амброзин. Теперь это уже не её дело, не её путь. Он бросил взгляд на Аврелия, как будто пытаясь прочесть мысли легионера. Я знаю, что всем нам будет её не хватать. Она необычная женщина, она достойна занять место в ряду великих героев прошлого. Да уж, в этом сомневаться не приходится, согласился Ватрен. И кому-то из нас будет её не хватать больше, чем другим. Почему ты не поехал с ней, Аврелий, в тот её город, в Лагуне? Впрочем, ещё и теперь не поздно. Она именно этого хочет, уж поверь мне. Наверное, она поняла, что только так может заставить тебя сделать окончательный выбор, иначе ты так и будешь колебаться. А она стью достаточно, чтобы защитить мальчика, и однажды мы снова встретимся с тобой. Не так уж много существует городов, стоящих прямо в воде. По крайней мере, я слыхал только об одном. Мы тебя найдём, его ж тогда, как следует особразную нашу встречу. Ну, а если не встретимся, будем рассказывать о наших приключениях всю оставшуюся жизнь. «Все равно ведь нам не забыть лет, проведенных вместе. Не болтайте ерунды», — свердито сказал Аврелий. «Именно я втянул в вас в это дело, и я не намерен сам бросить его, не закончив. Давайте-ка двигаться. У нас впереди долгий путь, и мы должны его одолеть. Зима все ближе, переход через Альпы с каждым днем будет становиться все труднее». Больше он ничего не сказал, потому что сердце его разрывалось на части, При одной только мысли о том, что он может никогда больше не увидеть женщину, которую полюбил с такой силой, Ромало посадили в седло, укутали как можно лучше, а все остальные пошли пешком, осторожно шагая по опасной тропе по диким и безлюдным местам под снегопадом, начавшимся так ни в стати. Лишь много часов спустя Ливия открыла глаза и обнаружила, что находится в маленькой хижине. Едва освещённой масляной лампой и огнём мерцающим в очаге, на неё внимательно смотрели двое: мужчина и женщина неопределённого возраста. Женщина зачерпнула из котелка, висевшего над очагом, полвник горячего супа, налила его в миску и вместе с куском чёрствого хлеба протянула леви. Хлеб был твёрдым, как камень, а суп сварен из одной только репы. Но Лирия преисполнилась в благодарности, увидев пар, поднимавшийся над миской. Она обмакнула хлеб в миску и принялась жадно есть. — Кто ты такая? — немного погодя спросил мужчина. — Что ты тут делала в такую погоду? Никто и никогда не приходил к нам этим путем. — Я путешествовала вместе с семьей, и нас застала буря, — ответила девушка. — Но они будут меня ждать на поляне у перевала. Ты можешь проводить меня туда, когда я немного отдохну. Я тебе заплачу. Перевал, повторил мужчина. Перевала нет, его засыпало оползнем, да и снег идёт. Ты разве не видишь? А ты уверен, что нет другого пути наверх? Я должна их догнать. Они же просто с ума сойдут, будут думать, что я погибла. Прошу тебя, помоги мне. Да мы вы с радостью, сказала женщина. Мы ведь христиане, мы должны помогать ближнему, но ты просишь невозможного. Два наших сына ушли, чтобы увести наш скот вниз, в долину, на зиму. Я должно быть, теперь они смогут вернуться из-за разлива реки. Мы трёмся за них, но сделать ничего не можем, только ждать. Ну тогда я пойду одна, решила Ливия. Я их всё равно найду. Почему бы тебе не подождать, пока кончится снегопад, сказал мужчина. Можешь остаться у нас ещё на день, если хочешь. Мы люди бедные, но всегда рады гостям. Спасибо вам большое, ответила Ливия. Но я должна найти людей, которых люблю. Надеюсь, Господь вознаградит вас за то, что приютили меня и накормили. Вы, пожалуй, спасли мне жизнь, а теперь прощайтесь и помолитесь за меня. Она накинула на голову капюшон и вышла из хижины. По другому склону она медленно и осторожно спустилась в долину, зачастую покидая седло и сама разведывая путь. Девушка очень боялась, как бы её лошадь не повредила ноги. Когда наконец она добралась до долины, Ливия снова села верхом и поехала вдоль Via Amelia по достаточно высоким местам, объезжая залитые разгулявшейся рекой низины. Понемногу продвигаясь вперёд, девушка пыталась вообразить, что думают по поводу её отсутствия товарищи, и что подумал Аврелий, когда она не вернулась вовремя. Поняли ли они, что ей пришлось столкнуться с непреодолимыми препятствиями, или они решили, что она их попросту бросила? И как они предполагают продолжать путь без денег и почти без пищи? В следующие 3 дня она ехала почти без передышки, лишь ненадолго останавливаясь, чтобы подремать в стогу сена или в одну из тех хижин, что крестьяне строили на лето, чтобы сторожить урожай. Ливия думала, что единственная для неё возможность воссоединиться с друзьями добраться до назначенного места встречи раньше них. Она нашла эту точку на карте Амбразина. Это был некий то ли мост, то ли временная переправа через реку Требию. Точка была помечена, как будто именно здесь отряд намеревался пересечь реку. Ливия снова и снова рассчитывала время и в конце концов убедила себя, что должна найти их там, на реке. Она ведь доберется туда уже к вечеру этого дня, после заката. Ливия так боялась опоздать, что наконец пустила лошадь в голоб, но тут же услышала, как тяжело и поверхностно дышит животное, и перестала его подгонять. Девушка продолжала медленно ехать во тьме долгой зимней ночи, через поля, затянутые туманом, через оголенные перелески, прислушиваясь к заунывному вою бродячих собак. Она не могла остановиться, хотя и боялась, что может просто свалиться с лошади от усталости. Но вот она увидела огонёк, одинокий огонёк, словно заблудившийся между землёй и небом, и устремилась к нему, как мошка к свече. Когда Ливия приблизилась к свету, яростно залаяла какая-то собака, но девушка не обратила на это внимания. Она устала, она умирала от голода. Холод и сырость довели её до полного онемения. Каждое движение вызывало во всём теле острую боль. Свет, который она видела, оказался фонарём, висевшим над входом в жалкий домишко, и этот фонарь освещал вывеску постоялого двора от Pontem Trebiae. Никакого моста, судя по всему, по близости не было, но Ливия подумала, что может быть, через Требию ходит паром, переправляющий людей с одного берега на другой. Впрочем, рев в реке давал понять, что продвинуться на север будет не так-то просто. Ливия вошла внутрь и едва не задохнулась во влажном душном воздухе. Очаг, в котором тлели сырые тополиные ветки, давал куда больше дыма, чем тепла. Несколько путешественников сидели у стола, сколоченного из покоробившихся досок. Они ели из одной миски, просяной суп с черными бобами и репой. Хозяин постоял во двора, сидел рядом с очагом, обдирая шкурки с лягушек. Худенькая девочка в поношенном платье подавала ему лягушек, лежавших в корзине рядом с ней, предварительно отсекая каждой голову и вынимая внутренности. Потом лягушки оказывались на железном противне, в который было налито растопленное свиное сало. Ливия села у стола самого края, когда хозяин подошёл к ней и спросил, что она будет есть. Девушка попросила хлеба.